Глава тридцать пятая. Кто был охотник, кто добыча. Кот и не собирался идти на улицу без особого повода. Вот еще не хватало. Он наморозился на всю оставшуюся жизнь. Поэтому, проводив взглядом Милану с неунывающей Несси, упакованной в теплый комбинезон, он вернулся к Андрею, наблюдать, как тот что-то ловит на забавные черно белые штуки, которые видимо, от ужаса издает разнообразные звуки. Милане гулять с Несси нравилось. Под ногами похрустывает снег, вокруг носится скоростное щенячье счастье, регулярно ныряя в очередной сугроб. Кругом с немыслимой щедростью рассыпаны сияющие серебром богатства зимы. «Вот забавно, я всегда зиму любила, и мне так смешно было, когда в универе страдали из-за минус одного-двух градусов. Такие смешные людини!» Ее почему-то царапнуло последнее слово словно она отвыкла от чего-то, казавшегося абсолютно гармоничным и правильным, а теперь посмотрела на это что-то со стороны и поняла. И никуда-то оно не вписывается, как пазл из другой картины, который портит уже почти собранное изображение своим неуместным смешением красок. Милана призадумалась об этом и не обратила внимания на то, что ее догоняет Лера, а с другой стороны, ну, догоняет и догоняет. В чем проблема? А проблема была как раз в Лере. Милана? Подождите. Окликнула девушку Лера. Я хотела с вами поговорить. Ну раз хотели, поговорите, разрешила Милана, поворачиваясь к преследовательнице. Слушаю вас. Я не знаю, что вам рассказал о нас Андрей, начала Лера, отлично умеющая вбивать клинья, настраивать людей друг против друга и делать тому подобные вещи. Понимаете, мы с ним, ну, мы были близки, очень близки. Я догадалась, — кротко кивнула Милана. — И вас это не смущает? — испытывающая воззрилась в лицо собеседницы Лера. — Было бы странно, если бы у него до сих пор вообще никого не было. А раз так, то почему бы и не вы? — Милана равнодушно пожала плечами. Разговор как-то явно пошел не по сценарию. — И вы не ревнуете? — вкратчиво спросила Лера. — К вам? Милана внимательно осмотрела красавицу Леру с ног до головы. «К вам? Нет». «Э, почему?» «А смысл?» — глубокомысленно уточнила Милана. Прямые ответы вопросами и не таких, как Лера, сбивали с толку. Но Валерия была упорна, поэтому решила зайти с другой стороны. «Милана, вы же не глупая девушка. Должны сами понимать, что он... он совсем не простой мужчина». У него была сложная жизнь, нарушена психика, про него такие слухи ходили. «Милана, вам не страшно с ним в одном коттедже, да еще в таком изолированном месте?» «Мне? Нет. А вам?» Милана достала смартфон и, сделав вид, что что-то там смотрит, включила запись звука, исключительно на всякий случай. «А что мне?» — удивилась Лера. но «Ну, вам не страшно?» «Вы же вообще одна живете в коттедже, да еще в таком изолированном месте?» Милана даже сочувственную интонацию Лера искусно изобразила. «Да при тут я? Я его знаю. Он психопат, понимаете? Он болен. Его отец просто отчаялся справиться с сыном. Вот и нашел ему жену в надежде, что вы сможете на него повлиять, успокоить его». «Да вы что?» – изумленно протянула Милана – в ужасе прижав ладонь к губам и успешно скрывая язвительную усмешку. «Мне и в голову такое прийти не могло. Вы еще так неопытны!» — пожалела глупышку Лера. «Да, вы правы. Мне до вас еще лет десять, наверное, учиться и учиться». Лера осеклась и подозрительно осмотрела девчонку. Почудилась ей в разговоре какая-то такая откровенная насмешка, что она аж сама себе не поверила. «Это вы сейчас о чем?» «Ну как же, я как первоклашка по сравнению с выпускницей». Милана очень надеялась, что не переборщит с такой откровенной лестью и сможет сдержать язвительное хихиканье. Вокруг ног закрутилась Несси, затявкала, просясь на руки. Милана тут же взяла щенка и устроила ее за пазухой. Несси так уютнее было гулять, когда она уставала или замерзали лапы. «Какая забавная!» С трудом выдавила из себя Лера, решив, что ей померещилось. «Нет, правда. Но как может эта наивная девчонка ей противостоять?» «Вы ее с собой привезли?» «Нет, здесь подобрала». Милана пожала плечами. «Так что вы про Андрея говорили?» «Просто хотела вас предупредить. Если у него начнется рецидив, он может быть опасен. Мы с ним именно поэтому и расстались». «Ой, ужас!» «А как это выражается? Ну, рецидив этот самый?» Лера озабоченно покачала головой. «Наверное, мне не стоит вам об этом говорить, раз уж вас не предупредили. Нет-нет, не упрашивайте, я не могу так его подвести». Лера отлично знала, что недомолвки гораздо больше пугают, нежели четко изложенные факты. «Одно скажу, если он начнет себя как-то странно вести, будьте осторожны». «Дальше он может перейти к открытой агрессии». Милана отступила на шаг и восхищенно уставилась на Леру. «Как я вас уважаю! Вы все это видели, пережили, и, зная все это, вы решились приехать к нему. Наверное, это и есть настоящая любовь!» Лере опять померещилась насмешка, но ее раз за разом подводила правдеформация. Она уже побыла большой начальницей, покомандовала приличным количеством людей, покричала на них волю по каждой ерунде, поувольняла и полишала премий. Короче, никак не могла себе представить, чтобы какая-то девчонка над ней смеялась. И даже изменения в ее нынешнем карьерном состоянии никак не повлияло на чувство Лериного собственного достоинства, непомерно раздутое, словно накачанное силиконом». Поэтому, решив, что глупая девчонка полностью попалась на ее удочку, Лера с чувством кивнула. «Да, вы правы, Милана, я его люблю. Но тогда... тогда я не могу стоять между вами». Милана уткнулась лицом в Нессины одежке, с трудом подавив приступ смеха. «Вы должны его позвать к себе». «В смысле?» «Ну что в смысле? Жить позвать? Вы же его любите?» Представляю, как вам невыносимо думать, что он женат на другой. Но контракт? Какой контракт? Невинные Меланины глаза широко распахнулись в изумлении. Но у вас договор, он же всего лишится. А, вы об этом? Ну да, лишится. Но это очень удачно, понимаете? Что удачно? Лера и сама не заметила, как из ведущей силы разговора стала ведомой. Вы? «Вы очень удачно сюда приехали. Вы его любите. Так любите, что даже его срывы и ненормальность вас не пугают. А значит, и то, что у него ничегошеньки не останется, тоже вас не смутит». Торжествующе закончила Милана. «Э, погодите-ка, у него ничего не останется, и все перейдет вам?» — осведомилась Лера. «Да, получается так», — извиняюще улыбнулась Милана. «Правда, в таком случае от него еще и отец обещал отречься, но вам-то это даже лучше. У него, как я поняла, семья не из простых». «Погодите», — повторила Лера. «А он сам-то знает, как вы к нему относитесь?» «Ну, конечно». «И до сих пор вам не угрожал?» «Если припомнить... Ой, вначале что-то такое было, сердитое, но теперь-то вы его заберете, и мне уже не надо будет об этом думать» мила надо да подождите вы!» Лера разозлилась. «Я не собираюсь брать Андрея нищим и без связей». «Почему?» «Вы же сами сказали. Да мало ли что я сказала. Никому не нужен нищий и слабый мужчина!» Лера рассверепела, все больше и больше ощущая себя обведенной вокруг пальца. Она-то и близко не собиралась ничего подобного говорить. Тогда почему сказала? «То есть он вам не нужен?»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 «Да, он сложный, вредный, характер противный, но вот такого он точно не заслуживает», — думала она. «Он же человек. Да, пусть мужчина, но человек же, а не суповой набор из нужных лири качеств». «Что вы так на меня смотрите?» — гневно спросила Лера, сообразив, что девчонка пялится на нее с выражением, словно что-то этакое неприятное увидела. «Восхищаюсь», — сухо ответила Милана. «Такой кристальный эгоизм! Он же просто так не появляется! Его же воспитывать в себя надо! Культивировать!» Лера опешила и возмутилась. «Да кто ты такая, чтобы мне тут сама его зацапать хочешь? Только не фиктивно, а по-настоящему! Повариха, нищебродка!» «Я? А ведь вы так ничего и не поняли, Лерочка. Это ради меня Андрея сюда приволокли». У меня были некоторые проблемы с восприятием действительности. Вот родители и решили дать мне возможность немного остановиться и подумать, что мне нужно и какое именно оно должно быть. Чего?» Лера так уперлась в свою версию событий, что напрочь упустила вопрос, а кто же такая эта самая Милана? По версии Леры, она не более чем игрушка для богатенького среднего Миронова, представленная к нему отцом. Милана аккуратно обошла застывшую в снегу Леру и показала ей смартфон, который исправно писал их разговор. «Мужчины, милочка, нужны только, если от них есть польза. Нужны, если они делают полезное вам. Их надо употреблять на благо себе». Гаджет с выражением процитировал Лерина высказывание. Милана усмехнулась. «С вашего позволения, это я себе на память оставлю, законспектирую, чтобы не забыть». Такую-то великую мудрость нельзя упускать. И да, хотите совет? Не попадайтесь мне на дороге. Мне без разницы, кто вы такая, но если будете мешать, сильно пожалеете». Ощущения Леры были сходны с чувством человека, который замахнулся, чтобы пнуть под хвост мелкую собачонку, а та развернулась и... оказалась крайне рассерженным алабаем. Лера смотрела вслед девчонке, уже убравшейся за свою калитку и ее просто колотила от ярости. Поэтому она даже с некоторой радостью повернулась к проезжающей мимо машине, из которой ее окликнули. «Ну что надо?» — рыкнула она, мечтая хоть на ком-то сорвать злость. «Ты чё орешь? Мы просто щенка ищем. Кто-то у нас забрал щенка. Украл, то есть. Прям из переноски выкрали. Такой был пудель маленький, кудрявенький», — ответила лири из машины ярко накрашенная женщина. «Не видела?» «Ксюнь, ты про этих, про работяг скажи», — напомнил Ксюнин спутник. «Да, точно. Мы тут уже были, спрашивали. Так работяги местные мужа моего побили и нас прогнали. Но щенок-то дорогой, муж мне на празднике подарил, и мы хотим вернуть наше имущество». Ксюня, говоря все это, бдительно осматривала ворота дома, где обитали маляры штукатуры, опасаясь повторения прошлого раза. Нет, конечно, никто их не бил, но вот по сугробам Ксюниного мужа поваляли только так». Лера уже и рот открыла, чтобы сказать, куда этим хамам мимо проезжающим надо двигаться дальше. И тут только до нее дошло, о чем ее спросили. «Чего-чего? Щенка украли? Так я знаю, кто. Вон там живет девушка, которая украла вашего щенка». Лера ткнула пальцем на нужные ворота. «Только она из крутых. Если просто так пойдете, не отдаст. Сами знаете, все крутые такие жадные». «А чё делать?» — озадачилась пара в машине. «Ну как чего? Отнимите? Это же ваш щенок!» — надоумила Лера Тугодумов. «Она примерно в это время ходит гулять. Вот сейчас уже ушла, так что приедете пораньше, как раз застанете». Она посмотрела вслед машине и хмыкнула. «Щенка она подобрала. Ну вот завтра тебе весело будет!» Милана весь день прислушивалась к мелодиям, которые летели от комнаты Андрея, как невесомый теплый снегопад. Она уже знала, что ему предложили написать музыку. Сам сказал. «Ерунда, конечно. Я уже сто лет ничего не писал». Хмыкнул Андрей, а потом ушел к себе и... «Ничего себе ерунда». Милана пинками заставляла себя что-то делать. Готовить, снимать, писать тексты... Хотелось все отставить в сторонку, сесть и слушать, слушать. Она даже достала смартфон и снова включила запись. Да, понятно, что качество никакое, но мелодии-то потрясающие, напевать хочется. Хочется, но не стоит, право же, спугну еще. Вздыхала Милана о собственном несовершенстве. Талантливый он, ну, каждому свое, я вот лучше жаркое приготовлю. На запах жаркова пришел Андрей. Он так увлекся музыкой, которая вдруг мощным течением возникла вокруг, закружилась водоворотами, заискрилась солнечными искрами в звуках, принесла запах свежескошенной травы, недавнего дождя, мокрой земли, мха и хвои, что он изумился, увидев за окном снега и темноту. «Это я дал пробегом по бездорожью», — хмыкнул он. Почему-то уже не хотелось рассказывать, что вся эта затея — полная ерунда. Зато вспомнилось, что Витечка-то славится редкостной интуицией, прекрасно подбирая нужных ему актеров, сценаристов, художников и... Да, и композиторов, — сказал Андрей вслух. «С этим я справлюсь. Тут же нет никаких зрителей, чудовищ и кошмаров. Есть только я и инструмент. Ой, да, извини, и ты есть». Че не любил, когда его игнорируют, и звучно мяукнул. Правда, и это дополнение оказалось неполным. Голодный Андрей унюхал такой упоительный запах, от которого аж живот свело яростным напоминанием того, что сейчас вообще-то уже вечер, а он только завтракал. «А еще у нас есть ужин. Милка и щень, которая сейчас процарапает дверь», — рассмеялся он. «Че, пошли есть но «Ну, наконец-то, сообразил!» Кот досадливо подергал хвостом, выражая свое недоумение людской неприспособленности к жизни, и каким-то непонятным маневром оказался у двери раньше Андрея. Ужин прошел очень мирно и спокойно. Милана ни словом не упомянула о встрече с Лерой, не хотелось настроение портить, а Андрей был полон новыми мелодиями, которые звучали в голове. Он проработал всю ночь, благо Милана сказала, что ей музыка абсолютно не мешает а если будет мешать, я наушники возьму, играй себе на здоровье». Он и играл, словно путник в пустыне, дорвавшейся до воды, который никак не может напиться, так и Андрей не мог оторваться от синтезатора. «Рояль бы хороший, но это пустяки, пока и так сойдет». Бормотал он, сплетая все новые и новые музыкальные фразы. Под утро наконец-то сообразил, что его жизнь меняется. Даже если Витьку не понравится, в чем я сильно сомневаюсь, я найду, кому это показать. К тому же музыку для песен писать я тоже запросто могу. А это значит? Это значило, что он нашел, куда и как ему идти. Могу избавиться от всего этого. Он покосился на стены комнаты, которые просто видеть уже не мог. Вернуться домой, Че возьму обязательно, да и Милка обрадуется. Ее вины в разрыве договора не будет так что она сможет нормально получить деньги и, не оглядываясь на своего папашу, доделать то, что хочется. Когда Андрей утром вышел на кухню, настроение у него было роскошным, даже несмотря на то, что он спал всего ничего, пару часов. «Вот странно. Когда знаешь, что можешь в любой момент свалить, то и не раздражает ничего». Понял он. «Еще бы. Так-то запихнули нас сюда практически насильно, а сейчас...» «Могу уйти и не вернуться». Милана тоже пребывала в отличном настроении и собиралась выйти с Несси на прогулку. «С нами не пойдешь?» «Не, мне лениво», — потянулся Андрей. «Уработался. Снега много?» «Ха-ха, намекаешь?» — рассмеялся он. «Ладно, я почищу, а потом пойду посплю, что ли». Почему-то в тот момент ему не пришла в голову мысль что можно не чистить, а сразу уехать в Питер и оттуда прямиком домой в Москву. Мила с Несси вышла за калитку, Че, осторожно ступая лапами в ее следы, решил выглянуть за ней, а Андрей выбрался во двор и только-только примерился к верхушке небольшой снежной кочки, как за воротами зазвучали чьи-то сердитые и визгливые голоса. — Ты! Отдай щенка, ворюга! — Да забери ты у этой воровки нашу собаку! Или давай я заберу! За нее ж деньги плачены! Потом раздался Меланин вскрик и следом чужой вопль. Андрей машинально насторожился, только услышав голоса. Место уединенное, а тут явно как минимум двое нелюбезно настроенных людей. Он рванул к калитке, даже не очень осознав, как оказался снаружи. Видимо, Милкин голос привел в действие какой-то реактивный ускоритель, запрятанный в организме Андрея. Вылетев за калитку, он обнаружил, что Милана полусидит в сугробе, пряча Несси от жадных рук какой-то бобенки, а сбоку у машины вопит мужчина, на запястье которого черным капканом висит рычащий сквозь зубы Че Агрессор, улетевший в сугроб от удара Андрея, завыл еще громче, обнаружив у себя на груди того самого страшного черного кота, который ему с перепугу показался размером чуть ли не с рысь, А сам Андрей, ничуть не обращая внимания на пол бабенки, смел ее с дороги, уронив в снег рядом со спутником. «Мила, ты в порядке?» Достать Милану из сугроба было делом секунды. «Да», — пискнула Милана, торопливо пряча за пазуху Несси. «Они собаку отнять хотят». «Это наша собака!» — заорала баба. «Я на вас в полицию натравлю!» «Убери свою тварюгу!» — завыл ее спутник, который и пошевелиться боялся. Настолько недвусмысленно, мрачно разглядывал котяра его шею. «Так, и что это у нас тут такое? Шум есть, а драки нету?» Откуда появились соседские рабочие, Милана не поняла. Только что их не было, а сейчас раз — и вот они. Впрочем, они-то уже некоторое время наблюдали за охотниками в снегах, даже успели начальству об упорной парочке доложить. «Пока ждать. Пусть Андрей сам среагирует», — велел Хак. «Если не будет успевать, сами очистите окрестности. Лучше всего сразу в местное отделение позвонить. Так, мол, и так, вымогают что-то. Ну и плюс жестокое отношение к животным. Понятно?» «Так точно!» «Исполняйте!» Раз велено, они исполнили. Правда, трудновато было ничего не делать, когда Ксюня, блестя стразами по остро заточенному акрилу, потянула жадные руки к Нессе, которую подхватила Милана. Зато и результат промедления получился неплохой.